Глава 16. Река Фрейзер. Рейчел. Что такое смерть? Просто череда событий в жизни, которая ведет к ее логическому завершению. Ни больше, ни меньше. Роковым событием в жизни Дакоты оказалось знакомство со мной. Я была уверена, что Тони хотел убить меня, но каким-то образом пострадала моя единственная подруга. Вскрытие показало, что докоту задушили, а уже после ее смерти убийца взял статуэтку, которая стояла на столике, и размозжил ею голову уже мертвой девушке. Детектив, занимающийся ее делом, сказала, что такие убийства совершают в основном знакомые люди, либо маньяки. Еще она сказала, что подобное убийство произошло четыре года назад, но убийцу поймали, и сейчас он сидит за решеткой. Значит, он не мог этого совершить. Дакота умерла быстро, но убийца от души поиздевался над ее телом. Его ненависть граничила с безумием. Он бил и бил ее по голове, пока от черепа практически ничего не осталось. Детектив долго расспрашивала меня, не разозлила ли Дакота кого-то, не было ли у нее врагов. Я отрицательно качала головой. Я не могла сказать, кого подозреваю. Это поставило бы под угрозу жизни Джереми и Шерри. Следствие продолжалось. Мне разрешили вернуться в свою квартиру, но я не могла там больше жить. Это место больше не являлось моим домом, моим убежищем. Теперь эта квартира превратилась в персональный ад. Шерри вызвала туда клининг, а после пообещала, что знакомый риэлтор поможет ее продать. Пока же я стояла перед зеркалом ванной сирены. Она накачала меня успокоительными, и я вырубилась, А несколько минут назад она с трудом но все же разбудила меня. Таблетки отчасти помогли уйти от реальности. Внешне я оставалась спокойной, но мысли о гибели подруги не покидали меня. Через двадцать минут приедет такси и отведет меня на кладбище. Там я должна буду попрощаться с докотой. Внутри комом скопилась черная боль, и я была уверена, что она навсегда останется со мной. Мне не избавиться от нее, не отмахнуться. Сирена говорила, что я должна поплакать, и от этого станет легче. Но я не могла. Не знаю почему, но слезы всегда давались мне с трудом. Возможно, сейчас еще и успокоительное действовало. Или я просто оказалась чудовищем, неспособным на скорбь. Но я оскорбела, пусть и не так, как принято. Я не билась в истерике и не рыдала, но боль ржавчиной разъедала меня изнутри. Она пожирала мое нутро, оставляя после себя пустоту. Стук в дверь вырвал меня из грустных мыслей. Ты как? донесся тихий голос Сирены. Сейчас выйду, ответила я. Напоследок еще раз посмотрела на свое отражение, свои опухшие уставшие глаза. Для похорон я выбрала теплое черное платье с воротом, собрала волосы в тугую шишку, но несколько прядей уже выбились из прически. Краситься я не стала. Сегодняшний день не про меня. Сегодня день Дакоты последний ее день я вышла из ванны и увидела сирену как всегда в объемном свитере с пучком на голове и в огромных очках в руках она держала две кружки одно из них протянула мне это чай на травах сообщила она я приняла горячую чашку и улыбнулась я принесла столько хлопот а сирена все равно была со мной милая и участлива не хотелось ничего пить или есть но ее забота тронула меня и отказаться я не смогла. Мы устроились на маленьком уютном диванчике в светлой гостиной. «Адам звонил, сказал, что приедет на кладбище», сказала сирена, внимательно наблюдая за мной поверх кружки. Эта новость меня удивила, но обрадовала. Ведь только с ним я могла поговорить о том, что это Тони убил мою подругу. Больше я ни с кем не могла поделиться своими подозрениями. Да что греха таить. Я бы просто хотела его увидеть — и снова почувствовать себя под защитой, ощутить его силу, которая укрывала и не позволяла никому даже мысли допустить, что меня можно тронуть. «Как вы познакомились?» спросила я у сирены и отпила травяного чая. «Я просто устроилась к нему на работу», ответила девушка и забралась с ногами на диван. «Но ты делаешь для него намного больше, чем простой работник». Я мысленно дала себе подзатыльник за то, что не удержалась от расспросов, Меня не должна была волновать жизнь Адама, его отношения с противоположным полом. Но я не могла не спросить Сирену хотя бы о мелочах, которые могли соединить столь разных людей, как Адам и Сирена. «Да, я обязана ему», — говоря это, девушка улыбнулась. «Чем?» «Он спас Пончика. Я не очень схожусь с людьми, но вот мой пес, он для меня все. Возможно, прозвучит глупо, но так и есть...» Я очень его люблю, и если бы его не стало, тогда не знаю, что было бы со мной сейчас». «Вовсе не глупо». Я огляделась по сторонам. «Кстати, где он?» «Спит на моей кровати». Она мило улыбнулась и продолжила. «Когда этот огромный друг заваливается на кровать, мне приходится спать на диване. Он так храпит, что мне кажется, будто я завела мужчину и даже не заметила». Я улыбнулась ее словам и спросила. «Почему не заведешь? Настоящего мужчину, не пончика». Сирена на секунду задумалась и нахмурилась. Я вообще заметила, что у нее очень подвижная мимика, особенно брови и выражение глаз. Они менялись со скоростью света. Ой, это сложно, наконец произнесла она. Они ведь странные? Ну да, согласилась я. Может, я еще не готова? Ведь отношения это ведь иватая дорога к детям, а я сама как ребенок. И знаешь... Дальше я перестала слушать сирену. «Как я могла забыть?» «К детям, к детям», — словно мантру повторила я. «Боже, я ведь так и не сходила в аптеку, когда вернулась. Прошло больше месяца, а у меня так и не начались критические дни. Нет, не может этого быть». Я отставила кружку, сложила руки на животе и невидяще посмотрела на сирену. Она что-то продолжала рассказывать, а у меня в голове гудел ветер. «Боже, до этого быть не может. Я, как и она, не была готова к детям. Нет!» Мне не хватало воздуха, а сирена все тараторила. «Сирена?» «Что?» «Аптека далеко?» «Нет, в соседнем доме, справа от моего». Она подсела ко мне ближе и с тревогой спросила. «Тебе нехорошо?» Я прикрыла глаза. «Очень надеюсь, что моя догадка окажется ошибкой. Я не могла сейчас стать мамой. И вообще, наверное, никогда не смогла бы. У меня есть Джереми, который для меня больше сын, нежели брат. Я не хотела ответственности такого рода». «Через сколько приедет такси?» — сдавленно спросила я. Сирена посмотрела на экран телефона. «Через пять минут. Что тебе нужно? Может, у меня это есть?» Я посмотрела Сирене в глаза и спросила. «У тебя есть тест?» Тест? переспросила она. На что? На беременность. А... Нет. Прости. Сирена посмотрела мне на живот, потом снова в глаза. Ты беременна? Я не знаю, Растерянно ответила я, начиная задыхаться. Кажется, кто-то наглым образом выкачивал кислород из дома сирены. Я поднялась с дивана, отдала сирене кружку с чаем и пошла за новым пальто черного цвета. Которая Сирена заказала для меня через интернет. Я быстро схожу и вернусь. Если такси приедет раньше, задержи его. Хорошо? Не помню, как я натягивала пальто и сапоги. Быстро вылетела за дверь, слегка поежилась от холодного воздуха и целенаправленно устремилась в сторону аптеки. В голове билась только одна мысль: Пожалуйста, нет! Я не смогла бы сейчас вынести еще и это. Ребенка от случайной связи с получеловеком. В аптеку я практически ворвалась. Слава богу, посетителей внутри не оказалось. Я схватила с полки первую попавшуюся коробочку с тестом и пошла на кассу. Остановилась на середине пути, вернулась и взяла еще пять коробок. Отдала это все фармацевту и стала ждать, когда она пробьет товар. Женщина несколько раз что-то мне предлагала. Я механически отвечала одно и то же. Нет, спасибо. И когда я уже готова была сорваться и закричать на нее, фармацевт отдала мне пакет. Я расплатилась трясущимися руками и вышла из аптеки. Еще более быстрым шагом вернулась в дом к сирене. На пороге на меня уже привычным образом напрыгнул пончик, но девушка его тут же отодвинула в сторону. Я молча разделась и пошла в ванную. Толком ничего не видела и не слышала. Но как бы я ни пыталась сделать тест, так и не смогла. Просто не смогла пописать на полоску. Это все от нервов. С той стороны двери я услышала голос сирены. Рейчел? «Такси приехала». «Иду», — отозвалась я и бросила попытки сделать невозможное. Стоило мне только выйти из ванной, как Сирена тут же появилась передо мной и спросила. «Ну что там? Ты будущая мама?» «Не знаю», — пискнула я, закрыла дверь ванной и повернулась к Сирене. «После похорон я заеду к тебе, хорошо? Я ненадолго. Обещаю, просто...» «Да, конечно, можешь оставаться столько, сколько захочешь», — Сирена улыбнулась и поправила очки. Нам с Пончиком очень приятна, твоя компания. Она, наверное, даже не представляла, как я была ей благодарна. И все-таки я не хотела ее обременять, поэтому решила попросить еще об одной услуге. Можешь помочь мне еще раз, обратилась я. Конечно. Найди, пожалуйста, мне какой-нибудь номер в отеле. Не хочу сейчас жить у родственников. Хочу побыть какое-то время одна. После похорон вернусь к тебе за вещами и сделаю... Тест. Да, без проблем. Спасибо. Искренне сказала я и сделала то, чего мне раньше даже не пришло бы в голову сделать с малознакомым человеком. Я крепко обняла сирену и еще раз прошептала. Спасибо. Я снова оделась и отправилась к двери, за которой меня уже заждался таксист. Пончик сидел на пороге и бодро вилял хвостом. Я потрепала его по голове. И тебе спасибо за компанию». Я подхватила свою сумку и вышла на улицу. Чёрный седан ждал меня на подъездной дорожке. Я попыталась открыть заднюю дверцу, но она не поддалась. Водитель вышел из машины и сказал, что придётся ехать впереди. Я даже не вникала в смысл его слов, просто устроилась на пассажирском сиденье и пристегнулась. Сейчас мне было не до скандала с таксистом. Водитель вернулся за руль, и мы тронулись. Ехали не быстро из-за скользких дорог, и что мне понравилось больше всего, в полной тишине. Я не хотела разговаривать, не хотела ехать на кладбище, не хотела прощаться с Дакотой. Как жаль, что в жизни мы не всегда делаем то, чего желаем. Отец Дакоты накануне попросил меня что-нибудь сказать о могилы подруги, но я не была уверена, что смогу это сделать. Что я должна сказать? Что вообще говорят в таких ситуациях? Я не знала. Может, стоило подготовиться, написать речь? Но я этого не сделала. Мы выехали за город и, немного прибавив скорость, направились в сторону, где находился дом Адама. Я искренне надеялась, что он будет на кладбище. Я нуждалась в его поддержке, хоть мы и знакомы всего ничего. Не знаю, почему, зачем и как, но он был мне нужен. Будь он рядом, мне стало бы в разы легче, словно я смогла бы разделить с ним свое горе. На первом же повороте мы съехали налево и покатили по ровной дороге в сторону леса. Единственное кладбище в нашем городе утопало в зелени. Это случилось из-за обычая сажать дерево рядом с могилой сразу после похорон. Я не знаю, кто это придумал и зачем. Возможно, это была своего рода дань уважения природе, которая в какой-то момент привела каждого из нас в этот мир. Каждое дерево в этом месте равнялось одной душе, покинувшей наш город мы остановились возле остальных машин и я решила что опоздала но посмотрев на часы убедилась я вовремя расплатившись таксистом я попросила его ждите меня я недолго хорошо мисс простите я понимаю что у вас горе но я должен вам сообщить что каждая минута ожидания стоит денег я знаю оплачу все как только увезете меня отсюда водитель кивнул и я покинула теплый салон медленно прошла мимо деревьев и надгробных плит Издалека ко мне направились две фигуры — Джереми и Шерри. Они, едва мы поравнялись, заключили меня в объятия. Шерри по-матерински шептала какие-то слова утешения, но я не вслушивалась в их смысл. Брат сжимал меня так сильно, что дышать мне стало тяжелее, чем пару минут назад. Дальше мы пошли все вместе, и стоило нам дойти до глубокой черной ямы, я перестала ощущать холод, который еще недавно пробирался под одежду. Теперь я могла думать только о подруге, которой больше нет. Гроб еще не опустили в землю. Мне пришла в голову мысль о том, что Дакота, наверное, замерзла. Но я тут же поняла, какой это бред. Ей больше не холодно и не жарко. Ей теперь никак. Вокруг собралось много людей в черной одежде. Я практически никого из них не знала. На каких-то лицах я видела печаль. Но большая часть выражала скуку и желание побыстрее покинуть кладбище. Я старалась ни на кого не смотреть, иначе могла бы и наговорить лишнего. Через пару минут я нашла взглядом отца докоты, отошла от своей семьи и направилась к седому мужчине. Приблизившись, я поняла, насколько этому жесткому и упрямому человеку сейчас тяжело. Они очень часто ссорились с Дакотой, иногда подолгу не общались. Наверняка теперь он жалел о каждой секунде, которую они провели в ссоре. Почему мы начинаем ценить близких, только потеряв их? Большинство из нас даже не задумывается о том, как легко мы можем лишиться тех, кто дорог. Я смотрела в покрасневшие глаза мужчины, на слезы, катящиеся по его щекам, а я так и не сумела заплакать. «Здравствуй, Рэйчел», — со всхлипом сказал он, и сжал меня в объятиях. Этот человек никогда не отличался добротой, и тем более он не ассоциировался у меня с объятиями, Тем не менее, я крепко обхватила его в ответ, но так и не смогла из себя выдавить банальных слов, типа «мне жаль». Разве есть слова, которые способны принести утешение родителю, потерявшему ребенка? Нет, не думаю. До меня донесся голос священника, начавшего свою речь. Я не вернулась к Шерри и Джереми, осталась рядом с отцом подруги, сжимая его морщинистую руку в своей. Я не знала, как долго говорил священник — но как только он замолчал стало ужасно до ледяных мурашек жутко вот и все сейчас прозвучат слова прощания и тело моей подруги опустят в промерзшую землю я ее больше никогда не увижу рэйчел скажи что нибудь я не могу сквозь слезы попросил отец Дакоты. но я тоже не могла Я стала выискивать взглядом лицо Адама среди толпы незнакомцев, но не нашла. Он же обещал. Все в ожидании смотрели на мужчину, который оплакивал своего единственного ребенка. Они действительно рассчитывали, что он сейчас соберется и сможет что-то сказать. Глубоко вдохнув, я высвободила свою руку из холодных пальцев отца до коты и сделала осторожный шаг к темно коричневому лакированному ящику. Внутри лежала моя подруга. Я прикоснулась к гладкой поверхности, и в голове произошел взрыв воспоминаний, как мы ходили по барам, смеялись, дружили, любили друг друга, словно были сестрами, а потом ее тело лежит в моей гостиной. Я отдернула руку и выпрямилась в полный рост, обвела взглядом собравшихся и заговорила. Докота была мне не просто подругой. Она уже давным-давно стала частью моей небольшой семьи. Я опустила взгляд на гроб. Я никогда не думала, что смогу подпустить кого-то к себе настолько близко. Но она смогла пробраться ко мне в самую душу. Ведь Дакота была замечательным человеком. веселой, преданный и просто лучший. Стоило начать, и слова выплеснулись из меня потоком. Я рассказала какой-то запомнившийся случай из нашей с ней жизни, а когда закончила, почувствовала, что слезы наконец-то потекли по лицу. Ну вот, я все-таки не чудовище и способна на скорбь, на слезы. Я отошла от гроба и мысленно сказала подруге: я никогда тебя не забуду, люблю тебя. Дальше все пришло в движение. Сейчас должны были опускать гроб в землю. Я не могла на это смотреть, чувствовала, что меня сейчас тошнит. Я не могла больше находиться здесь и поэтому просто сбежала. Проходя мимо Шерии, я сообщила ей я уезжаю». «Тебя подвести? обеспокоенно спросила она. «Нет, таксист ждет меня. Останься с... Дакотой». Шерри кивнула и сжала мои ледяные пальцы. «Позвони, как приедешь», сказала она. «Хорошо». Я ускорила шаг. Желала убраться оттуда как можно скорее. Чем быстрее бежали слезы, тем сильнее я ускоряла шаг. «Боже, ее действительно больше нет». На месте Дакоты должна была быть я, я, не она. За туманенным взглядом я нашла автомобиль. Он стоял там же, где я видела его последний раз. Я села на пассажирское сиденье, захлопнула дверь и пристегнулась. «Поехали», — безжизненным голосом сказала я, глядя на свои трясущиеся руки. «Не думал, что будет настолько просто», — Произнес знакомый мне голос. По салону разнесся щелчок, двери оказались заперты. Я перевела взгляд на водителя. Это был не таксист. На водительском месте сидел Тони Аллен. «Только не садись к нему в машину». Адам предупреждал меня. Страх вытеснил скорбь. Я была готова броситься на Тони. Это он убил докоту, А теперь добрался и до меня. Но я не успела ничего сделать. Тони вдавил педаль газа в пол, и мы сорвались с места в карьер. В голове эхом все звучали слова Адама. «Не садись к нему в машину. Как только увидишь Тони, беги настолько быстро, насколько это вообще возможно». Я облажалась. Говорят же, мысли материальны. Я думала о том, что должна быть на месте Дакоты. И вот я здесь, в машине с безумным мором, несусь на огромной скорости к своей смерти. «Где водитель?» — спросила я. «В багажнике». Тони шел на контакт. «Это уже было хорошо». Боже, до чего я дошла? В багажнике лежал человек, а я даже глазом не моргнула, когда узнала. Если бы это мне сказали три месяца назад, я бы не поверила, а сейчас я верю даже в пришельцев, которые с помощью холода высасывают энергию из людей. И один из них сидит по левую от меня руку. Я посмотрела на сосредоточенного блондина и задала вопрос, на который уже знала ответ. «Это ты убил Дакоту?» со злостью сказал Тони. «Зачем мне это?» Почему он лгал? Мог бы ответить честно. Я все равно не выживу после нашей с ним сегодняшней встречи. «Ты лжешь», — глухо повторила я. Мне было необходимо знать, кто убил Дакоту. «Я не лгу!» Я не стала с ним спорить. По словам детектива, с такой жестокостью, с какой убили Дакоту, действовали только те, кто не в ладах с головой. И сейчас я находилась с таким психом, в закрытом пространстве. Так что лучше лишний раз было его не злить. Дорожные указатель с названием города и кладбища остались уже далеко позади. Столько всего произошло за последние несколько дней. Мысли путались и запинались друг о друга. Меня, как цунами, накрывал панический ужас. Я только что похоронила подругу. И я буду следующей. Я в машине с убийцей. Неожиданно я вспомнила протест, который так и не успела сделать. Сердце защемило. Возможно, я ждала ребенка, и Тони сейчас отнимет не одну жизнь, а сразу две. Три. Ведь в багажнике еще лежит несчастный водитель такси. В защитном жесте я сложила руки на животе и осознала, только тогда поняла со всей ясностью затуманенного рассудка, что если во мне действительно зарождается жизнь, я должна ее сохранить. Я пыталась говорить с Тони спокойно, но он делал вид, что вообще не слышит меня. Тогда я не выдержала и заорала. «Тони!» Остановись! Мы умрем! Заткнись! в ответ закричал он. По его лицу я понимала, что он задумал что-то недоброе. Он так сильно сжимал руль, что я боялась, как бы он не остался у Тони в руках. Несмотря на панику, размышляла я как-то заторможенно. Думаю, такой эффект дали таблетки сирены и стресс. У меня не получалось вразуметь Тони и заставить его остановить машину. Он был глух к моим мольбам и крикам и увозил меня все дальше и дальше. Кажется, его вовсе не заботил гололёд, он постоянно прибавлял газу, а я пыталась удержать в себе чай. «Тони? Адам видел это! Он говорил мне!» Но мои слова только разозлили Тони сильнее. Он завопил так, что слюна полетела из его рта. «Да заткнись уже!» Я не собиралась выводить его из себя. «Думай, Рэйчел». Мысли сменяли одна другую, но дельного я ничего придумать не могла. «Телефон». «Мне нужно позвонить Адаму, он все решит, он спасет меня!» В этом я была уверена на сто процентов. Я зарылась в сумку и быстро нашла и достала телефон, нажала на единственный сохраненный номер записной книжки. Я услышала гудок на фоне бешеного стука моего сердца. На втором Адам взял трубку, и я начала кричать. «Адам, это происходит! Сейчас! Мы на 103-м шоссе!» Тони выхватил у меня телефон и в это же мгновение потерял управление. Машину занесло на обочину. Обледенелая дорога не давала ему поймать баланс. Тони выпустил мой телефон и схватился двумя руками за руль. Меня кидало из стороны в сторону. Хорошо, что я пристегнулась, когда села в салон. С трудом, но Тони справился с управлением. На секунду я подумала, что вот она, моя смерть. Но нет, обошлось. Тони вырулил на шоссе, открыл окно и выкинул мой телефон. Мимо промелькнул указатель река Фрейзер. «Тони!» «Ты идиот! Останови машину, мы же умрем!» Я продолжала кричать, но он просто меня игнорировал. Его ледяные голубые глаза горели ненавистью, и я готова была поклясться, что она направлена на меня. Автомобиль летел уже на запредельной скорости. К нам стремительно приближался мост. Практически по самому центру стояла черная машина. Если Тони не сбавит скорость, то мы просто протараним ее. «О боже, ребенок!» В просвет между машиной и барьером, именно туда, куда повернул Тони, чтобы избежать столкновения, выбежал ребенок. Я уже просто бессвязно изо всех сил кричала. Тони надавил на тормоз, машина заревела, но дорога оказалась слишком скользкой, а машина разогналась слишком сильно. Я не успела подумать, что делаю. Кинулась на Тони и выкрутила руль в сторону. На короткое мгновение я испытала облегчение, что мы не сбили ребенка, а потом перед нами, словно из ниоткуда, Вырос барьер. Удар вышиб из легких воздух. Машина снесла ограждение, и мы отправились в полет. Я кричала и упиралась руками в приборную панель, словно это могло спасти меня. Следующий удар пришелся о ледяную поверхность реки. Подушка безопасности врезала мне по лицу, и я провалилась в темноту, но успела ощутить пронизывающий холод воды, которая засасывала автомобиль, Вместе с нами.